Глава двадцать Я осталась стоять бессильно, скрипя зубами. Все мое существо требовало броситься в тоннель, следом за ним, но рассудком я понимала, что так ничего не добьюсь, только задержу его. Сделав глубокий вдох, взяла себя в руки. Мне нужно подумать, наметить план. Оба дорогоохранника взирали на меня с мрачной решимостью. Похоже, они тоже хотели сейчас мучаться по тайному ходу на поиски врага а вместо этого должны присматривать за мной. Я почувствовала мимолетный взгляд Брайгэ на своих голых ногах. Дарк тут же отвел глаза, но я уже знала, что нужно делать. Из черного провала еще доносился скрип камушков под ногами Габриэля, когда я метнулась к нужному стеллажу, открывая второй проход. В свою гардеробную. Как удобно, что теперь могу перемещаться по всему Нарктарину на с помощью этих вент-тоннелей, опутавших замок невидимой сетью. Ну, почти по всему. Есть места, куда лезть мне не стоит. Пока. Охранники, если и удивились, то виду не подали. Молча пошли за мной. Выйдя в свои гардеробные кивнула им на двери. Подождите, пока я оденусь. Они нехотя вышли. Неужели что-то подозревают? Не тратя время на сомнения, я быстро натянула простое серое платье, панталоны и туфли. Скрутила волосы в жгут, завязала каким-то шарфом и выскользнула из гардеробной тем же путем, что и пришла. Пусть простит меня Габриэль, но это сильнее меня. Я не могу мыслить здраво, когда мой сын в руках этой твари. Пусть он потом публично накажет меня в назидании остальным, но сейчас я должна быть рядом, а не отсиживаться на детской половине. К комнате Леврон я бежала мысленно, призывая Шипа. Надеялась, что он знает, где химеры и дети. Но этот гад как сквозь землю провалился. в Спальня гувернантки встретила гробовой тишиной и полумраком. В нос ударил навязчивый сладковатый душок. Я уже знала, чем это пахнет. Это был запах полуразложившейся плоти. Шторы плотно задернуты, везде царит безликий порядок. Почти везде. Влетев в помещение, я едва не уткнулась носом в спину какого-то дарга. Им оказался Наргель. Среагировав, он преградил мне путь, но увидев, кто я, опустил меч и склонился. Я тоже замерла, тяжело дыша после бега. Обшарила помещение взглядом и наткнулась на Габа. Мой лаэрт стоял возле шкафа, того самого. И на его лице застыло пугающее выражение. Яростное, жестокое. Меня охватило зноб, когда он повернулся ко мне. Таким я его еще не видела. От фигуры Габа веяло ледяным спокойствием, но под этим спокойствием бушевал разрушительный вихрь. С секунду мы смотрели друг другу в глаза. Я первой отступила. Опустила взгляд, шепнула. «Прости». Он не ответил. Молча рванул на себя дверцу шкафа. С такой силой, что сорвал с петель. Дубовая створка, словно фанерка, отлетела в сторону, ударилась о стену и раскололась. Ворох тряпья свалился к ногам Габриэля. «Гнездо!» — прорычал мой супруг. это тварь устроила здесь логово!» По его телу прошла серебристая рябь, кожа покрылась бронированной чешуей. За спиной взметнулись могучие крылья. Габ моментально раздался в плечах, стал выше на две головы. Хвост, появившийся вместе с крыльями, резко ударил по шкафу. Тот разлетелся в щепки. Схватив какую-то тряпку, Габ втянул ее запах. Расплавленное серебро в его глазах сменилось багрянцем. «Ваша светлость, это то, что я вижу?» Наргель кивнул на обломки шкафа. «Логово Химеры?» Он тоже частично трансформировался. «Как видишь». Я ощущал влияние хтонической силы, но не смог определить источник, как не пытался. Что-то мешало, но на всякий случай сделал для детей дополнительную защиту. Вспомнился деревянный дракончик, которого я засунула сыну в пеленки. Надеюсь, у Гела хватило ума его не выбрасывать. «Кто-то умело отводил нам глаза», — процедил Габриэль. «Скоро выясним, кто это был». Немигающий взгляд супруга остановился на мне. Я уже открыла рот, чтобы произнести заготовленное оправдание, но не успела. Меня прервал громкий крик, донесшийся со двора. «Тело! Мы нашли тело!» Я машинально дернулась обратно в проход. Нога показался быстрее. Один вдох, и он сжал мою руку выше локтя. «Даже не думай!» — процедил злым тихим тоном. Он не взглянул на меня. Но и без того было ясно, мой супруг в бешенстве. Из-за химеры и похищения Тея? Да, но еще больше из-за моего самоуправства. «Прости», — бормотала я, пока он тащил меня по коридору. «Ты не понимаешь, я не могу, не могу сидеть в норе, габ, это невыносимо». Он резко остановился, так что я влетела носом ему в плечо. «Нет, это ты не понимаешь», — прошипел краша хвостом камень в пыль. — Я не могу сражаться, зная, что ты можешь пострадать. Страх за твою жизнь убивает меня. — А меня убивает страх за сына. Позволь мне идти с тобой, я буду осторожна, клянусь. — Конечно, будешь. Он сильнее сжал мою руку. — Теперь я глаз с тебя не спущу. Мы вылетели во двор из стены. Следом за нами из тайного лаза выскочил Наргель. Минута сумасшедшего бега, и мы видим толпу, что безмолвно расступается перед нами а еще женское тело и кровь на траве. Красную кровь. «Гелла!» Крик вырвался раньше, чем я его осознала. Меня никто не остановил. Я упала на колени рядом с телом няни, прямо в грязь, пропитанную кровью. Схватила гелу руками за голову, приподняла, но внутри уже разлилось осознание. Мир на секунду застыл. Сердце оборвалось. Перед глазами все поплыло, и мне показалось, что я падаю в пропасть. «Гелла!» — прохрипела прижимая безжизненное тело к груди. Она была мертва. Кто-то безжалостный вырвал ей горло. И я знала, кто. «Рори!» Рука Габриэля тяжело опустилась мне на плечо. Я подняла на него отсутствующий взгляд. Скользнула по лицу и обвела глазами толпу. Несколько даргов отвели взгляды. — Ты должен сказать им, — прошептала безжизненным тоном. — Я сказал. Он постучал себя по виску когтистым пальцем. — Но никто из нас не чувствует ее, даже я. Сущность Химеры по-прежнему скрыта от нас. Шеносайн говорила об этом. Дарги не почувствуют Химеру, даже если она будет стоять у них за спиной. Сквозь толпу пробился запыхавшийся Кайден. — Ваша светлость, следы ведут к башне, и там еще несколько тел. — Люди? — Нет, Дарги. Мы нашли Лесара и еще двух. Судя по ранам, враг напал на них с очень близкого расстояния. Они до последнего не ощущали опасность. Я услышала, как Габ скрипнул зубами. Он наклонился ко мне. — Рори, ты должна укрыться. Послушай меня. — Нет, — заторможенно качнула головой. — Я остаюсь. Я единственная, кто ее видит. — Ты ведь знаешь, чего она хочет, да? — Конечно, знаю. — Заманить тебя в башню и шантажировать, Тейм, чтобы ты провел ее к колоколу. Но я не хочу, чтобы ты выбирал между долгом и сыном. Последние слова дались через силу. Каждый звук ранил меня, как ножом. Я думала, что не смогу произнести это вслух. Слишком больно. гап промолчал. Его пальцы сжались на миг сильнее, а потом отпустили меня. Рука исчезла с плеча. Он опустился рядом со мной, кивнул кому-то и осторожно высвободил гелу из моих онемевших рук. Из глубины моей памяти всплыло чуждое знание. Химеры не имеют постоянного тела. Они меняют носителей, перемещаются от объекта к объекту, подселяются к ним, по кусочку съедают души и выпивают жизнь. Когда души нет, тело становится бесполезным. Химера покидает его, взяв на память личную вещь. Это их слабость. Они, как вороны, тащат в свое гнездо всякий хлам, отнятый у жертв. В основном то, что несет на себе запах крови. Но если ей нужно определенное тело надолго, она не тронет душу носителя и будет искать жертву на стороне. «Должен быть способ...» «Ты что-то сказала?» Габз углянул мне в лицо. «Должен быть способ поймать ее», — повторила, глядя, как тело Гелла уносит. Оно свисало тряпишной куклой в руках белобрысого дарга. «Способ выманить химеру из Эммы и поймать на крючок. Тогда Эмма будет бессильна». Я подумала о той горе тряпок. Габб сказал, что это гнездо. Значит, остатки чужой одежды, пропитанные кровью невинных жертв, и есть сокровище нашей химеры. Она не может уйти от них далеко, не может расстаться с ними. У идеального шпиона и убийцы разлома есть своя слабость. Габриэль сообразил это быстрее меня. «Кайден, Наргель». Опустив взгляд, я смотрела на свои руки, испачканные в крови геллы. Над моей головой раздавались команды, а меня душила невидимая петля. Затягивалась вокруг горла колючей проволокой, миллиметр за миллиметром. И я чувствовала, как шипы вонзаются вплоть. Нет, не вплоть. Прямо в душу. «Гелла. Лиссар». Десятки или сотни других безымянных жертв. Иви, Тей. Эта тварь годами кормила здесь. Свила гнездо, собирала кровавую дань. И Шип не зря назвал прорыв цирковым представлением. Твари разлома отвлекали Даргов от главного. От шпиона, что засел в нарк Тарине. «Это только авангард», — повторила я слова Шинасайн. Все эти горгульи, мантикоры, василиски. За ними идет нечто гораздо страшнее. То, что дарги не смогут остановить, если лишатся наркторина. Кто-то схватил меня за плечи, поднял и встряхнул. «Рори, очнись! Ты слышишь меня?» Голос Габа заставил вздрогнуть. Кажется, он несколько минут что-то мне говорит. «Мы сделаем ловушку, выманем тварь из башни». «Боюсь, не поможет!» — откликнулся в моей голове Шип. — Она здесь не одна. Я вздрогнула и машинально повторила его слова вслух. — О чем ты? — лицо Габриэля переменилось. Но я уже и сама все поняла. — Химера здесь не одна. Есть и другие. Замок пропитан ими. Тени, о которых предупреждал Шип. Трофейные головы в главном холле. — Где ты был? — Мысленно накинулась на нечистика. Я звала тебя. Пришлось отвлечься по важному делу. Но теперь я здесь и к твоим услугам. Есть что-то важнее того, что сейчас происходит? Не забывайся, девочка. Ты использовала свой лимит на вопросы. Но у меня есть одно действие. Я вскинула голову. Небо над нами быстро темнело, но до восхода, который так нужен, чтобы разбудить колокол, еще очень далеко, не меньше семи часов. У нас нет времени столько ждать. Зато до заката оставались минуты. — Мы должны разбудить магию замка, — сказала я вслух. — Это единственный выход. — Но два схода еще далеко, — откликнулся гап Есть другой способ. Я не сказала тебе о нем, но, видимо, по-другому никак. гап снова встряхнул меня. — Рори, что ты задумала? Я смогла даже улыбнуться ему. — Все хорошо. Верь мне а я попытаюсь довериться Шипу. «После того, как ты ослушалась прямого приказа, в глазах моего супруга мелькнуло сомнение. «Можешь потом меня наказать?» Я приняла решение. Кто бы знал, чего это стоило мне. Но это был единственный способ спасти всех. Почти всех. Тея, Иви, Габриэля, сам нарктарин «Ты сумасшедшая!» Шип недовольно ворчал, переваривая мой приказ. «Ты уверена, что готова пойти на это?» «Нет, но другого выхода тоже нет. Связанный договором, который же сам и составил, он не мог мне отказать. Слезы показались у меня на глазах. Пришлось отвернуться, чтобы гап ничего не заметил. Я не могу позволить ему почувствовать мою слабость, иначе... иначе сломаюсь и не сделаю то, что должна». Габриэль доставил меня на крышу башни. Дарги оцепили ее плотным кольцом. Застывшая напряженная масса, ощутенившаяся когтями и сталью. Казалось, стоит раздаться малейшему звуку, и эта масса хлынет на приступ. Но будет ли он удачным? Что они обнаружат внутри? Перепуганную гувернантку с двумя детьми на руках. Им не поймать химеру, пока магия спит. Они даже не смогут почувствовать ее приближение. Но я ее чувствовала. Даже сейчас, когда нас разделяли крепкие стены и несколько этажей. Ощущала ее злобу и ненависть, неистовое желание крушить все вокруг, жажду крови и то, как она мечется в теле эмма Леврон, понимая, что загнала себя в западню. А еще я ощущала, как бьется сердечко Тея. Не знаю, как, наверное, материнским инстинктом чувствовала, что он спокойный, ему ничего не грозит. Пока не грозит. Химера не собиралась лишаться единственного козыря. Особенно сейчас, когда попытка уничтожить меня провалилась. И где-то там, в недрах башни, рядом с ней была Иви. Маленькая темная лошадка, играющая на чужой стороне. Что пообещала ей Эмма? То, чего не смогли дать все жены Габриэля? Стать ей хорошей мамой? Или любовь отца? Что теперь? Жесткий тон Габриэля оборвал мои мысли. Я поймала себя на том, что стою у края и смотрю в пустоту. Голова закружилась. Я поспешно шагнула назад. Мы должны попасть в колокольню. Провести меня туда мог только он. Больше никто. Но для того, что я хочу сделать, мне придется его обмануть. Потому что он никогда не позволит. Рори. Я прижала палец к его губам. Не надо. Он поймал мою руку, поцеловал надеюсь ты знаешь что делаешь проронил рисуя в воздухе тайный знак неведомая закорючка вспыхнула серебром открывая проход внутрь цитадели к бронзовому сердцу нарктарина давай закричала я шипу штормовой ветер ударил габриэля в спину и в бок не ожидавший нападения дарк качнулся по инерции сделал шаг в сторону он замешкался всего на долю секунды но мне хватило Я проскользнула у него под рукой, вскочила в сияющий серебром овал и взмахом руки стерла портал. гап остался с той стороны. Я услышала его крик и побежала вниз по винтовой лестнице. Шип немного задержит его, надеюсь. Я не хотела причинять ему боль. Никому не хотела. Просто так получилось. В этот раз обстоятельства сильнее меня.